Глава 15. Эдди. Одноэтажный деревянный дом, в котором жила патриция Дюбуа, находился на самых задворках Бакстауна, неподалеку от узенькой двухполосной шоссейки. Грунтовая дорога вела от нее между старыми, покрытыми мхом деревьями к дому с покатой крышей. Имелись в нем небольшая гостиная, даже еще более маленькая кухня и тесная, словно кладовка, комнатка, служившая спальней. Ещё одна спальня была лишь немного просторней. За домом виднелась пристройка, в которой располагались туалет и душ. Невзирая на все, с чем ей сейчас приходилось иметь дело, Патриция, как по ее настоянию мы стали ее называть, сумела создать в гостиной атмосферу тепла и гостеприимства. Старый диван был застелен пледами. Крайняя правая из трех его подушек была заметно вдавлена, как будто на ней сидел какой-то невидимый человек. На средней подушке тоже была большая вмятина. Я понял, что именно здесь сидели Патриция и Энди вместе. Перед диваном на ящике из-под молока стоял старый угловатый телевизор. Ящик был накрыт одеялом, но не до самого низа. Стены увешаны фотографиями Сенди: его первого дня в школе, верхом на велосипеде, сидящего на коленах у матери и так далее. От обеда в честь дня благодарения до вечеринок по случаю дня рождения. Денег в этом доме было очень мало, но любви побольше, чем во многих других. Садитесь. Устраивайтесь поудобнее, предложила Патриция. Мы с Блок устроились на диване. В свете единственной лампы, горевшей в углу, мы едва могли различить очертания старого кресла, на которое Патриция бросила свой фартук. Хотите кофе? При мысли о кофе у меня слегка закружилась голова. Я бы с удовольствием, спасибо, Блок просто кивнула. Патриция отдернула занавеску, отделявшую кухонный уголок от гостиной, и принялась открывать шкафчики. Увы, но кофе у нас закончился. Может быть, чайку? Кофе я не пил уже почти сутки, и исправить ситуацию мне по-прежнему не светило. Пришлось довольствоваться чаем хотя бы из вежливости. Она принесла два стакана чая со льдом. Я взял еще сахара. Блок отказалась. Кроме телевизора и серванта, здесь повсюду стояли коробки со старыми книгами, в основном в бумажных обложках, а то и вовсе без обложек. Блок полезла в коробку на своей стороне дивана и достала несколько книг. Это оказались любовные романы. Коробка с моей стороны была набита в основном старыми детективами, не только дешевыми книжками в мягкой обложке, но и журналами на эту тему. «Гляжу, вы оба любите читать, Энди должно быть заразился любовью к чтению от вас", заметил я. Этот телевизор сломался, когда Энди было 11. К тому времени, как я накопила достаточно деньжат, чтобы купить новый, Энди сказал, что лучше нам потратить деньги на книги. Что мы и сделали. Сидим вот тут по вечерам и читаем. По телевизору все равно ничего хорошего не показывают, сказала Патриция. А когда Энди начал работать в этом баре для дальнобойщиков? спросил я. Где-то три года назад. Сначала мне это не понравилось, но я поговорила с владельцем, приятным человеком по имени Раин, и он сказал, что будет присматривать за моим Энди, и не обманул. У Энди никогда не было проблем в этом баре. Он подметал полы, мыл стаканы, поддерживал чистоту и порядок. Энди настоящий труженик, как и его мама. Отлично совсем справлялся и не допускал, чтобы это как-то мешало его учебе в школе, сияющим лицом сообщила патриция, явно не в силах сдержать гордость за своего Энди. Он был близок со Скайлор. Огонёк на миг вспыхнувший в глазах у патриции, тут же погас под сомкнувшимися веками, брови сошлись на переносице, губы резко захлопнулись и поджались так, что чуть ли не полностью исчезли во рту. Когда она заговорила опять, голос ее звучал едва слышно. Бедная девочка. Нет, он особо не говорил о ней. Разве что от случая к случаю в основном Энди рассказывал про Райна и про посетителей. Для бара, рассчитанного на дальнобойщиков, там было очень много завсегдатаев. В этом городе нет недостатков в пьянчушках, это уж точно. Они были друзьями, Энди и Скайлер. Приятелями, я бы сказала, не друзьями. Он никогда не встречался с ней вне работы, во всяком случае, насколько я знаю. Но она тепло относилась к нему, сразу же ввела его в курс дела, заботилась о нем. Энди может всего за пару часов прочесть какой-нибудь роман и написать по нему работу для школы, но в остальном он не слишком смекалистый и не слишком хорошо ладит с людьми. Скайлор помогла ему в этом, потому что была действительно популярна. Что он рассказывал вам о Скайлор? Она была умной девочкой доброжелательной. Я помню, Энди рассказывал, что они часто говорили про и про книги. Вот, пожалуй, и всё. Хотя он как-то упомянул, что у неё были какие-то проблемы с парнем. У неё был парень? Думаю, что да. Она постоянно болтала с каким-то парнем по телефону или писала ему сообщения, когда Райан не видел. Персоналу там не разрешалось пользоваться телефонами во время смены. Энди это не заботило, у него никогда не было телефона. А вы случайно не знаете, как звали того парня? «Не Нидеррестраут. Вроде это с ним она встречалась. Да, с ним. Простите, но больше я особо ничего не знаю. Я не была знакома со Скайлор, и теперь жалею об этом. Я пошла на Патриция примолкла, достала из рукава бумажную салфетку и промокнула ею глаза. Я пошла на похороны Скайлер. Этот человек, мистер Корн, все время стоял рядом с ее родителями, что-то шептал им и посматривал на меня. А после службы Эстер Эдвардс подошла ко мне. Все смотрели на меня. И знаете, что она сделала? Плюнула мне в лицо. Прямо в лицо. Господи, я не знала, куда деваться. Мой сын не убивал ее дочку. Я знала это тогда, я знаю и сейчас. Я не виню Эстер. Ей было больно. Я думаю о том, что тогда сказал мистер Корн, и вспоминаю выражение лица Эстер в тот день. И я знаю, что тоже почувствую эту боль, когда они заберут у меня Энди. Мы сделаем все возможное, чтобы этого не произошло, пообещал я. Блок расстегнула куртку, достала заключение доктора Фарцверта, патологоанатома, выбранного Коди Ороном, и положила его себе на колени. Это был не слишком тонкий намек на то, что мне нужно получить конкретную информацию и что у нас не так много времени, чтобы разводить антимонии. "Энди когда-нибудь носил кольцо с рисунком в виде звезды?" начал я. "Нет, Энди никогда не носил колец. Как-то раз я купила ему одно кольцо на его шестнадцатилетие в ломбарде на восьмой улице. В нем было два черных камушка. Однажды он надел его, а потом сказал, что у него чешутся пальцы. Может, у него была пуговица или значок или что-то еще со звездой на нем? Нет, вся одежда Энди была простой. Какого рода звезда? Блог пролиснула несколько страниц отчета и передала его мне. Хотя у нас не было фотографии, имелось хорошее описание травмы. Пятиконечная звезда, сказал я. Патриция перекрестилась. Разве это не имеет какого-то отношения к поклонению дьяволу? Многие видят в пятиконечной звезде в первую очередь пентаграмму, символ, предохраняющий от сил зла в ходе темных обрядов. Энди никогда не стал бы иметь отношение к чему-то подобному. Блок удовлетворенно кивнула и позволила мне перейти к следующим вопросам. После того, как Энди арестовали, когда вам впервые разрешили его навестить? спросил я. Это было в окружной тюрьме. Он сказал мне, что ему пришлось сказать шерифу, что он напал на Скайлор, иначе его бы не выпустили. Они велели ему подписать какую-то бумагу и пообещали, что затем позволят ему увидеться со мной, чтобы я могла отвезти его домой. Мне уже приходилось слышать, как копы оказывают давление на молоденьких перепуганных подозреваемых. Такое происходило уже далеко не в первый раз и не в последний. Видео или аудиозапись допроса Энди отсутствовала. По-видимому, не работала записывающая аппаратура. Все, на что мы могли опираться, это слово шерифа против слова Энди, что тот подписал это признание по собственной воле. Эндер сказал бы им все, что угодно, лишь бы поскорее вернуться домой, мистер Флинн. Он всегда доверял полиции. Он у меня не особо смышленный, только не в этом смысле. Бедный мой мальчик. Пожалуйста, скажите мне, что вы хоть чем-то можете мне помочь. Я сделаю все, что в моих силах, патриция. Послушайте, На суде не бывает абсолютно никаких гарантий, но я сделаю все, что смогу, чтобы добиться оправдания Энди, обещаю вам. А пока что еще один вопрос. Когда вы в последний раз видели Коди Орена? Он заходил ко мне в химчистку где-то с неделю назад и сказал, что нашел что-то, что может доказать невиновность Энди. Он не уточнил, что именно, просто сказал, что ему нужно выяснить еще пару вещей. Я беспокоюсь из за него тоже. Никто не видел его уже несколько дней. Так вы думаете? Думаю ли я, что с Котди что-то случилось? Да, именно так. По-моему, вы правы, сказала Патриция. И я не удивлюсь, если за этим стоят представители закона. Этот шериф Ломакс когда-то он был хорошим человеком, честным. Все в городе уважали его, и он был добр к бедным. А потом появился этот окружной прокурор Корн, и вдобавок жена шерифа тяжко заболела. Миссис Ломакс работала в благотворительном магазине на Main стрит Добрая была женщина, тихая такая, но было видно, что и хочется помогать людям. Шериф сильно изменился после того, как она заболела. Он избил Энди. Когда я увидела своего сына в тот день, на нем места живого не было. Мой бедный сынок. Он заплатит за это, заверила ее Блог. Не связывайтесь с шерифом, предостерегающе произнесла патриция. Блок подалась вперед. После того, что вы нам сегодня рассказали, я с него и скорно уже не слезу. Вам надо быть поосторожней. Это опасные люди. Меня это не пугает, сказала Блок. Почему? Потому что я сама опасная.